Глава 17 Ноги подкосились. Я сам не понял, как очутился на полу. Как рыба, выброшенная на берег, начал хватать ртом воздух, но не помогала. Сквозь гул в ушах прорезались крики. Перед глазами мелькнуло искаженное ужасом лицо Полины. Руки у нее светились. Пыталась вылечить меня, но явно безуспешно. Я уже проник в кровь. Я чувствовал, как он подбирался к сердцу. Да, очень глупая смерть. «Согласна, но так просто от меня не отделаешься», — прошипела Лея. Используя камуфляжник, очутилась на моем лице. Затем скользнула чуть ниже уха, я почувствовал укус. Через минуту, будто кто-то ослабил хватку на моем горле, я с хрипом смог вздохнуть. Я задышал жадно и часто, а Полина отпрянула, растерянно наблюдая за моим возрождением. «Это мой питомец. Спас меня. Все отлично», — очень медленно ответил я быстрее не мог из-за отека, который еще не полностью оставил в покое мое горло. «Я только лишь хотела, чтобы ты сказал правду», — всхлипнула Полина. «Ты попыталась отравить меня?» — я сказал то, что не хотел. Ждал от Поля объяснений, но она, рыдая, выскочила из нашего банкетного зала. Я сел, постепенно приходя в себя. «Охренеть!» — пробормотал ошарашенный Кирилл. «Мы думали, что ты уже того!» «Так просто от меня не отделаетесь», — улыбнулся, повторив слова Леи, а про себя поблагодарил питомицу за оперативность. «Так выходит, что Полина хотела тебя... Хм, отравить?» Макс озадаченно посмотрел на дверь, за которой только что исчезла девушка. «Но это же покушение на убийство, и что ты будешь теперь делать? Это же... надо, наверное, сообщить СБ». Правда, это предложение звучало в его устах весьма неуверенно. — Без СБ обойдемся. Думаю, она не знала, что в пузырьке яд. Я увидел под столом пустую тару из-под зелья правды и аккуратно достал ее, выбросив в мусорное ведро. Татьяна Васильевна зашла тихо и быстро. Навык диверсанта, отточенный годами. — И что у вас тут за шум? — нахмурилась она. — Кто мне обещал отмечать тихо? — Не переживайте, — улыбнулся я в ответ, протягивая ей кружку с вином, а затем вспомнил выражение из этого мира, которое прочитал в одной из газет. Милые бронятся, только тешутся. «Понятно все с вами. Эх, молодежь! Кабы мне помолодеть годков на сорок, я бы так оторвалась!» — воскликнула вахтерша и, услышав смешки, добавила. «В рамках приличия, конечно. А вы что подумали, извращенцы?» Затем вулкан поздравила Макса, залпом осушив кружку. «Ух, я ж говорила, великолепное вино!» Она требовательно протянула кружку за добавкой. «Только половинку, я пошла». И никому, что я тут была, понятно? Мы дружно кивнули, и она удалилась. Как ты себя чувствуешь, Иван? Может, стоит целительницу найти? Осторожно осведомился Кирилл. Мы организмы не такие, яды переваривал. Хмыкнул я, понимая, что ни в коем случае нельзя говорить о Лее. Чувствую себя отлично, так что предлагаю продолжить. Мои друзья переглянулись и возражать не стали. Я поначалу хотел вернуть Полину, но понял, ей надо побыть одной осознать, что произошло. Я так понял, что ее использовали. Кто бы это мог быть? Уж не сам ли воронцов, А что? Идеальный вариант. Раз ничего не получается, значит и любые средства хороши. Он что, идиот? Так подставлять дочь. Когда праздник завершился, и я очутился в кровати, обратил внимание на полную луну, заглядывающую в окно. Я засыпал, и чем глубже погружался в сон, тем ярче становилась картинка родного мира. Я действительно скучал по нему, по двум лунам и привычному пейзажу. День начался, как всегда, с пробежки, хотя тело после отравления было вялым. Я устал уже на втором километровом круге стадиона. Появилась одышка. Словно паровая машина, я пыхтел, медленно преодолевая метр за метром, пока окончательно не выдохся. Возвращался я уже шагом. Заскочив в общагу, сходил в душ и быстро собрался на учебу. На завтрак мы пришли чуть раньше, когда почти все столики пустовали, а очереди к чашам с едой еще не было. Завтрак не был похож на предыдущие. Я быстро смел с тарелки яичницу с гренками и помидорами, взял добавку и съел ее с таким же аппетитом, а запил вкуснейшим бодрящим напитком, который здесь назывался какао. Ну что ж, я готов к получению новых знаний. На первом занятии мы очутились в той же аудитории, где проходил ранее урок общей магии. Я нашел глазами Полину, но та явно избегала встречаться со мной взглядами. Что ж, торопить события не буду. Нас встретила Вильгелина, оглядев строгим взглядом. Теперь она была одета в черное глухое платье, чем-то напоминающее мне наряды отшельниц из какого-нибудь монашеского ордена Лиса. Она замерла у возвышения и начала лекцию властным голосом. «Наверное, каждый из вас хоть раз в своей жизни пользовался артефактом». Но вот что это такое? Из чего он состоит? Об этом поговорим на первой лекции по новому предмету «Основы артефакторики». Воинский факультет предупреждаю сразу. Я не буду разжевывать то, что вам непонятно. Во втором семестре у вас будет отдельный предмет, где вы получите все необходимые знания». Она обвела притихшую аудиторию взглядом, затем подошла к плоскому потертому камню серого цвета и приложила жилистую руку. Сбоку от нее появилась картинка простого артефакта, похожего на яйцо динозавра, причем в разрезе. Итак, первый артефакт собрали очень давно, еще в те времена, когда закрывали первый разлом. С тех пор появилась профессия «артефакторы». Люди, кто из специально подготовленных или даже подручных предметов, может собрать усиленный магией предмет. Из чего же состоит любой артефакт? Рассмотрим на примере простейшего. Кристалл, дающий энергию. И магическая печать, по сути, запакованное заклинание. При нажатии на пусковой механизм энергия перетекает от кристалла к печати и происходит выброс магической энергии из специального выходного сопла. Далее Вильгелина рассказала о более сложных предметах. «Так я узнал, что есть многослойные печати, сложные контуры, а также существуют более мощные артефакты, работающие на нескольких кристаллах». «Вопрос на закрепление материала», — обратился на к залу. «Можно ли магу в полевых условиях изготовить артефакт?» Я приложил руку к индикатору. «Иван Астафьев, прошу». «Можно, если маг является артефактором, иначе опасно». «Почему? Например, я не артефактор, но могу сделать печать». «Кристалл может сдетонировать, либо произойдет в любой момент самопроизвольный переток маны к печати. Заклинание может попасть на вас, либо окружающих». «Хм, да, верно мыслишь. 10 баллов». Вильгелина задала еще несколько каверзных вопросов, и 10 баллов получил неугомонный Глеб, еще два парня по 7, а Полина – десяточку. После перерыва началось второе занятие по артефакторике, на котором Вильгелина рассказала о развитии отрасли и переломе, когда изобрели самые мощные артефакты в истории – генератор Маны. Правда, он прослужил ровно до Второй мировой войны магов, когда вражеская разведка ликвидировала его. После этого мы перешли в другую аудиторию, где нас встретила карта мира и улыбающаяся Мария Евгеньевна, тыкающая указкой на странные континенты. Мы узнали об Уральских горах и Кавказском хребте на материке Евразия, о самых высоких точках Российской империи, Эльбрусе на Кавказе и Светоче на Урале. Также услышали об открытии коралловых островов в Тихом океане и третьей самой высокой точки, расположенной на одном из них в Вороньем пике. Я умудрился заработать еще 10 баллов за ответ по Эльбрусу. На следующий вопрос пыталась ответить Полина, но Марина Евгеньевна забросала ее дополнительными вопросами и в итоге поставила 4 балла. Удивительно, но к парням она более лояльна. Когда занятие подошло к завершению, мы перешли на стрельбище. Нас ждало очередное практическое занятие. Роман Вепрев внимательно следил за тем, как мы забрасывали мишени боевыми заклинаниями. Занятия с мастером Ву не пропали даром. Точность моих заклинаний удивила Веприва, и я вновь заработал 20 баллов. После прошлой почти случившейся катастрофы на стрельбище было в два раза больше сотрудников и службы безопасности. Они внимательно следили за каждым движением студентов, а мой чуткий слух различал жужжание работающих в стороне охранных артефактов. Когда Веприв объявил полчасовой перерыв, я заметил в стороне Романа. Не мог не подойти. Заместитель главы СБ был изрядно напряжен и в это время отдавал указания одному из своих людей. — Иван, рад видеть живым и здоровым, — тихо сказал Роман. — На вас прямо объявлена охота, даже хранители подключились. Честно скажу, я задачен. Чем вы могли им насолить? Расскажете? — Сам не понимаю. Хочется надеяться, что это какое-то недоразумение, — я печально улыбнулся, ловя на себе взгляд Глеба. Он почему-то нервничал, почесывая макушку, и явно чего-то опасался. «Неужели нервничает, как преступник, снова попавший на место преступления?» «А этому, Дэлди, что от вас надо?» — посмотрел Роман в сторону княжича. «Старые счеты. Однажды он решил, что меня можно при всех опозорить, но получилось наоборот», — рассмеялся я, в ответ подмигнув Вяземскому. Тот сразу позеленел и отвел взгляд. Это меня окончательно убедило, что он причастен к тому происшествию. «Он прям ненавидит вас», — усмехнулся Роман. «Как вы думаете?» «Мог бы он провернуть в тот смертельный фокус с огненным шаром?» «Я бы его допросил на камне правды», — предложил я. «А может, вы уже сделали это?» «В том-то и дело, что он прошел. Есть, конечно, вероятность, что использовал блокирующий артефакт, но аристократов мы не имеем права обыскивать. На это нужна бумага от хранителей, заверенная императорским двором. Это можно сделать, когда у нас есть доказательства совершенного преступления», — усмехнулся Роман. «Вот и получается замкнутый круг. Чтобы обыскать, нужны доказательства причастности, которые не могут появиться без обыска». «Да, забавная система», — кивнул я. «Хм, а знаете что? Дайте мне своего человека. Сейчас и проверим». «Что вы задумали, Иван?» — изумленно уставился на меня Роман. «Скажу честно, бить Вяземского я не собираюсь, хотя и есть такое желание. Есть идея получше», — усмехнулся я. «Так вы поможете?» «Главное, когда я посмотрю в вашу сторону, кивните и нахмурьте брови». «Даже любопытно». «Хорошо, я согласен». «Дима, подойди», — махнул он худощавому парню. «Тут нужно помочь графу». Когда мы с сотрудником СБ отошли, и я объяснил, что делать, он слегка побледнел. «Блефовать перед княжечем?» Он посмотрел на меня испуганными глазами. «А если это не он? Меня же со службы». «Я договорился. Роман прикроет», — успокоил я его. «Ну, готов?» «А давайте», — хмыкнул он, решившись. До конца перерыва оставалось еще пять минут, так что мы успевали. Размышлял я так. «Охранник и Роман — отвлекающие факторы. Даже я должен был отвлекать князя. У него защитный магический доспех? Замечательно. А у меня — атакующий магический паучок, который доспехи эти на завтрак кушал». Так что главное действующее лицо Лея. Она и взломает, и поставит укол от вранья. — О, какие люди! — воскликнул я, распахивая руки в объятиях. — Что тебе надо, В тебе мало! — Глеб тут же заткнулся и покраснел. — Чего мало? Вот ты и попался, дружок, значит, я был прав. — Всего! — выпалил Вяземский. — Я к чему, собственно? — решил я сразу перейти к делу. Тут тобой заинтересовалась СБ. Замначальника попросил меня пригласить на допрос вашу светлость». «Хватит поясничать», — прошипел Глеб и тут же отшатнулся, чем привлек внимание находящихся рядом студентов. «Не подходи ко мне, и шутки свои знаешь, куда засунь». «О чем ты?» — посерьезнил я и повернулся в сторону СБшника. Парень слегка побледнел, но это было почти незаметно на его загорелом лице. «Вот, со мной парень со службы безопасности». «Да, нам надо с вами поговорить, князь!» — достаточно твердо кивнул СБшник. «Вы думаете, я такой дурак? Что за спектакль?» — возмутился Вяземский. «И какое право вы имеете подозревать меня в этом гнусном деле?» В это время Лея уже вылезла в невидимости на мое плечо и готовилась к прыжку. «Посмотри вон туда! Тебя ждет замначальника службы безопасности!» Я повернулся в сторону Романа, и Глеб посмотрел в указанном направлении. Рома тут же кивнул, грозно нахмурив брови. Может, самую малость переиграл, но это произвело на Вяземского неизгладимое впечатление. «Я же ответил перед камнем правды!» слепитал он, обращаясь к охраннику. «Слышь, парень, это какая-то ошибка!» «Пройдемте, князь, нам нужно убедиться, что вы сказали правду», жестко проговорил избэшник. Вяземский направился в сторону Романа. Затем дернулся, и я догадался, почему. Лея добралась до его шеи, вскрыла защиту за мгновение и произвела укус. «Я не понимаю, что происходит!» Ветимский не дошел пары метров до Романа, глаза его остекленели. «Тебя зовут Глеб?» — подошел я и сходу задал вопрос. «Да», — монотон ответил укушенный. «Ты что-то скрываешь?» — еще один контрольный вопрос. «Да», — ответил он, продолжая таращиться вперед. «Клиент созрел», — ответил я, торопившему Роману. «Как узнаете, в чем дело, сообщите, пожалуйста. Мне даже интересно, что расскажет. Он сейчас под зельем правды». «Да, обязательно», — пробормотал СБшник. «Но ну, вы даете, конечно». «Что здесь происходит?» — к нам подошел Вепрев. «Кажется, мы выявили первого причастного к покушению на вас, Иван», — серьезно ответил заначальник СБ. «Вот, значит, как», — удивленно посмотрел преподаватель вслед охране, вводящий Глеба на повторный допрос. После того, как мы благополучно покинули стрельбище, меня догнала смущенная Полина. «Вань, я не должна была этого делать!» – выдавила она. «Но отец...» – сказал, что это зелье правды. Мне были понятны мотивы Полины. Воронцов запутал ее. «Как ты узнал?» – Полина удивленно вскинула брови. «Догадался!» – мирно улыбнулся я. «Не переживай, тобой просто воспользовался самый родной для тебя человек, и я представляю, как тебе больно!» — Я ненавижу его! — выдохнула Полина. — Теперь он мне никто. Я думала, он меня любит, но теперь он хотел меня использовать. — Слепая месть — страшная штука. Я тебе сочувствую и предлагаю забыть этот нелепый случай. — С удовольствием. — Полина с болью посмотрела мне в глаза. — Я так виновата перед тобой. — Брось! — я приобнял ее. — Кстати, помнишь, кто передал тебе пузырек? — Нет. Лицо прятал под капюшоном, сказал, что от отца. Курьер. «Понял. Я прижал Полину к себе. Выкини с головы лишнее. Ничего не было». «Я постараюсь», — кивнула она и отстранилась. На «Ну что, голубки, хватит тут обниматься. Настала пора серьезной драки», — хохотнул мимо проходящий Кирилл. «Вжик-вжик, и все умоляют меня о пощаде». «Ты же старшекурсник», — удивленно посмотрел я на него. «Так испанец выбрал лучших шпажистов со старших курсов для спаррингов», — объяснил Кир. Испанец? переспросил я. «Сам все увидишь», — махнул он нам, обгоняя. «Ладно, до скорого. Главное, не опаздывайте. Испанец этого терпеть не может». Дождавшись Саню, мы прошли вместе со своим потоком на стрельбище, затем обогнули его. Я заметил в стороне небольшую арену, она была засыпана белым песком. За деревянным забором нас ждал смуглый мужик в светлом камзоле и широких штанах. Удивительно, но точно такую же одежду носили в моем родном мире». Он держал в руках шпагу, задумчиво разглядывая узоры на Эфесе. Улыбнулся, встречая нас. Я внимательнее рассмотрел его. Черные глаза, вьющиеся темные волосы до плеч, узенькая бородка, гибкая и сильная фигура опытного бойца. В том, что он серьезный противник, я не сомневался. «Я Габриэль Гарсия Санчес, родом из Испании. Я учить вас настоящему искусству фехтования». «Это танец, а шпага — один из его элементов. Я держу эту длинную иглу в руке, и она — мое продолжение. Я чувствую ее. Теперь юноши и девушки понимать многое». Испанец обвел нас ироничным взглядом, и было видно, как он задерживает его на девушках. «Довольно слов. Я смотреть на танец каждого ученика. Противником каждого будет опытный танцор. Разбирать шпаги и ждать противника. Первая группа — 20 человек». Помощники испанца вынесли перевязанные веревкой учебной шпаги с тупым истерьем. Судя по внешнему виду, они повидали немало боев. Выбора особо не было, поэтому я взял первое попавшееся оружие. А затем на импровизированную арену высыпали старшекурсники, среди которых я заметил и Кирилла. Все как один спортивного телосложения, даже девушки были похожи на воительниц, подтверждая свой характер крайне хмурыми взглядами. Пока другие оценивали свои шансы и готовились, я долго думать не стал вызвался выступать в первой двадцатке противник что достался мне выглядел здоровым и неуклюжим шпага в его руках была похожа на зубочистку скоро начнем улыбка не сходила со смуглого лица испанца он дождался когда помощники уйдут с арены и хлопнул в ладоши вперед гранил оказался совсем неувольным он двигался достаточно быстро и я не успевал попасть по нему ушел от пары финтов Решил поймать его на противоходе, но он прочитал мое действие. Уклонился, а затем быстрым выпадом задел мое плечо. Удар был неприятным, но не критичным. Я собрался. Вспомнил, что надо смотреть противнику в глаза. Теперь я контролировал каждое действие. Вот только он был быстрым, и толку от моего понимания, что он будет делать, не было. Громила вновь сблизился на расстоянии удара, затем резко ушел вправо. «Лови, гада, сейчас еще правее нырнет!» — раздался у меня в голове мальчишеский голос. Лишь стук учебных шпаг, отдаленные крики поддерживающей толпы, кто мог обращаться ко мне ментально? А потом я понял. «Святой Махаон!»